Глава 22. Агата. Трем часам дня, едва я выбралась из постели, ко мне заявилась Элиза. Сообщила, что банкер бабушки не такой уж и идиот, и попросила одолжить пасту для удаления волос, чем вызвала во мне смех. Судя по всему, потенциальный жених вызвал в моей подруге гораздо больше интереса, чем она пыталась показать. Ведь к боли Элиза была нетерпима, А тут вдруг решила удалить лишнюю растительность на теле. Отпускать едкие шуточки по этому поводу я не стала. Не в том настроении была, да и не хотела лишний раз смущать подругу. А вот Элиза, напротив, устроила мне настоящий допрос, узрев на моём пальце золотое колечко. Потащила меня на кухню и потребовала подробностей. Скрывать я ничего не стала. Рассказала всё как есть. И об официанте, я разговоре на этой Габриэль, случайной свидетельницей которого я стала. Возможно, надеялась на то, что Элиза поможет мне разобраться в той каше, что сейчас творилось в моей голове. «Ой, Агата, ну что ты как маленькая?» — объявила Элиза, крутя в руках уже пустую кружку из-под кофе. «Ну, поговорили и поговорили. Колечко-то Нейт тебе подарил. Да и целовал он тебя, а не свою бывшую». Но он не сказал ей «нет, Элиза». Он вообще ничего не сказал. Словно не смог сделать выбор. А может, он просто не хотел обижать Габриэль после её душераздирающего рассказа? И вообще, я не понимаю, Агата, почему ты так разволновалась? Сама же говорила, что отношения у вас только фиктивные. Губы Элизы тронула хитрая улыбка. «Так какая тебе разница?» «Ну, помирятся они. Ты раньше эту игру закончишь и работу себе вернёшь». Я замолчала и уставилась на дно своей чашки где плескалась кофейная гуща. Узрев там неровное очертание сердца, я вскочила на ноги и поспешила быстрее к мойке, чтобы избавиться от следов случайного гадания. «Ты влюбилась!» — ахнула Элиза. «Чушь!» — буркнула я раздражённо. «Мы с Нейтом знакомы всего ничего». «И что?» «Мой дедушка вообще с первого взгляда в бабушку влюбился. А поженились они через три дня после знакомства». «Тридцать пять лет счастливо в браке прожили. И если бы дедушка не умер, ещё столько бы прожили. Так что время — это мелочи. Для того, чтобы понять, твой человек или нет, достаточно всего одного мгновения». Я покосилась на подругу и улыбнулась. «Так», — протянула насмешливо. «Кажется, кто-то собирается стать женой банкира. А, Элиза?» Моя подруга быстро вскочила на ноги, пряча глаза. За опало учений нравоучений сяк «Мне пора», — отчеканила она, сдерживая лёгкую улыбку. «Но ты расскажешь Нейту об официанте?» «Разумеется. В любом случае сейчас музей под охраной, а на изготовление ключей у бандитов уйдёт дня два». «Я вообще не понимаю, почему ты ему вчера об этом ничего не сказала?» «Не было возможности», — солгала я. «Не могла же я сказать Элизе, что собиралась это сделать?» но мне не позволили. Сперва превратили в подарок, а потом и вовсе не дали сказать и слова, потому что закрыли поцелуем рот. Элиза помахала мне рукой и исчезла в коридоре, оставив меня глазеть на пустой дверной проём. Секунда, и там снова показалась рыжая макушка. Губы Элизы растянулись с заговорщицкой улыбке «Если что, я сегодня иду с Райланом на свидание», произнесла она шепотом и снова исчезла. «Кто такой Райлан?» Смеясь, крикнула ей вслед. «Противный банкир!» В прихожей раздался звонкий смех Элизы, и входная дверь захлопнулась, резко погружая дом в тишину. Ещё час я бродила по дому, как привидение, обдумывая, что делать. Замирала у окна, выглядывая на заснеженную улицу, и в глубине души ждала, когда у моего дома появится Нейт. но Вместо него пришёл посыльный. Когда мне вручили в руки записку, я вздохнула от досады. Я хотел пригласить тебя на каток, но мне пришлось изучать счета. Появилось одно важное дело. Поэтому, любовь моя, сегодня можешь отдыхать и набираться сил. Завтра они непременно тебе понадобятся. Особенно, если ты всерьёз решила заняться моим воспитанием. Я улыбнулась и прикусила губу, угадывая в каждой строчке настроение Нейта. Сощурив глаза посмотрела на вешалку с верхней одеждой и бросилась к своему пальто. Мне не терпелось рассказать ему об этом подставном официанте. Нам было необходимо прогуляться по адресу Азара, 17, и понять, что задумывают преступники. Зачем им ключи от музея, если они уже украли часть артефактов? Может, их цель — остальные комнаты с редкими артефактами, куда они не смогли получить доступ? Я выскочила из дома. Понимая, что мы вполне могли бы прогуляться по нужному адресу после того, как Нейт закончит работу. Идти туда одна я не собиралась, потому что пока не понимала, насколько это опасно. Весь путь до клуба я думала о деле. Гадала, сказала ли Габриэль правду о своей непричастности или солгала. С одной стороны, её доводы были убедительны, а с другой — она могла вести какую-то двойную игру. Как это проверить, я пока не знала. Клуб уже работал. Правда, людей пока было не так много, как вчера. В основном там находились те, кто решил продолжить праздник после того, как отоспался. Я шагала по залу, находясь в лёгком предвкушении. Мне хотелось увидеть Нейтана на рабочем месте. Возможно, даже серьёзного, а не улыбающегося во весь рот. Да что лукавить, мне просто хотелось его увидеть. Но мой настрой быстро омрачила одна из официанток, у которой я решилась спросить, на месте ли Нейт. «А его и не было сегодня», — отчиталась с милой улыбкой девушка. «Не было? Он сказал, что изучает счета», — ответила с непониманием. «А, так сеньор Лоури не всегда появляется в клубе. Он часто документы домой забирает». Я растерянно кивнула и едва заметно усмехнулась. «Что ж, Нейтан был у меня в гостях, а я у него нет. Возможно, пора». До дома Нейта я решила прогуляться пешком. Шагала по заснеженному тротуару, наслаждаясь полупустыми улицами, и с детским восторгом слушала, как скрипит снег под моими ботинками. В окнах домов загорался свет, и я с улыбкой смотрела на детей, прилипших к оконному стеклу. Чувствовали приближение темноты и уличные фонари, что загорались один за другим, освещая сумеречные улицы. Адрес Нейта я узнала ещё во время своего журналистского расследования. Тогда меня поразил тот факт, что Нет не живёт на окраине города в огромном, как все богачи, особняки. Его обителью являлся небольшой двухэтажный дом из красного крепича с покатой заснеженной крышей и широким крыльцом, что находился недалеко от главной улицы. Металлический забор отделял здание от дороги, а два каменных дракона охраняли вход во двор. Ещё тогда... Глядя на большие окна первого и второго этажей, я ловила себя на мысли, что дом Нета, несмотря на дорогую отделку и роскошь деталей, выглядит очень уютным. Теперь, узнав Нейта получше и оценив его вкус, мне стал понятен его выбор. Проходя мимо небольшой лавки, я замерла у витрины, любуясь мерцающими товарами, что заманивали прохожих своей необычной, изысканной красотой. Мой взгляд задержался на небольшой открытой шкатулке, изготовленной из красного дерева, где танцевала маленькая фея с сияющими крылышками. Я хитро улыбнулась и, не задумываясь, нырнула в магазинчик. Уже через пять минут я вышагивала к дому Нейта с подарком. Готовила ответную речь, прекрасно осознавая, что он не станет молчать и рассыпаться в благодарностях. Скорее меня ждёт порция колких и пошлых шуточек по поводу того, что его подарок — Принёс ему новый подарок. Я улыбалась, как идиотка, представляя, как Нейт воспримет моё появление на пороге своего дома. Главное — успеть объяснить причину моего визита раньше, чем он задурит мне голову. Я ловко перебежала на другую сторону улицы и подобралась к металлической калитке, которую охраняли величественные статуи двух драконов. Ухватившись за металлические прутья пальцами, я замерла в нерешительности. Заглянула в огромное окно первого этажа, наслаждаясь внезапно открывшимся видом. Мои губы тронула лёгкая улыбка. Нейд бродил по комнате с документами в руках. Ворот его белой рубашки был расстёгнут. Рукава закатаны до локтя, оголяя предплечья Взъерошенный, задумчивый. Он выглядел каким-то очень домашним. Нейд зажал ручку между зубов и быстро перевернул белые листы, изучая. Его губы внезапно зашевелились, и моя улыбка стала ещё шире. «Он что, разговаривает сам с собой?» «Безумец», — прошептала тихо и толкнула вперёд калитку. Вот только не смогла сделать и шагу. В окне разыгралась иная сцена. Нейт пошатнулся на ногах от внезапного столкновения с Габриэль, что накинулось на него в каком-то радостном порыве, обвив его шею руками, Она запечатлела на мужской щеке крепкий поцелуй. Но в ещё больший шок меня поверг её внешний вид. Вместо платья на ней был мужской халат. Нейт быстро расцепил её руки. Что-то ей сказал. Габриэль смиренно кивнула и поспешила к окну. Я ёркнула за каменного дракона, надеясь остаться незамеченной. Решилась выглянуть только через несколько секунд. Шторы в комнате уже были плотно задёрнуты. Происходящее в доме теперь не смог бы увидеть ни один случайный прохожий. Я прислонилась спиной к холодной статуе и крепко зажмурилась. «Дура, дура, дура!» Корила себя, с силой стучала ладони по лбу. «А что я, собственно, хотела? Где я, а где Габриэль Дестри?» На глазах внезапно выступили слёзы. Я сделала глубокий вдох, потом выдох, снова вдох и выдох. Пыталась успокоиться. Но мерзкое чувство обиды, подобно медленно действующему яду, коснулось сердца. Я поспешила вперёд по улице и свернула в первый попавшийся на глаза переулок. Не понимала, куда иду. Всё, чего мне хотелось, — это убраться отсюда подальше. Глядела на заснеженную улицу сквозь пелену слёз, ощущая, как всё внутри пылает огнём. И не только от быстрого шага. Я злилась на себя за самообман. Как я могла принять обычное желание залезть ко мне под юбку за что-то серьёзное? Как? Да что с этими мужчинами не так? И самое главное, что не так со мной? Незаметно для себя я превратилась в доверчивую дурочку. Тип женщин, с которыми любил развлекаться мой бывший супруг. Я врезалась в случайного прохожего, протянула ему подарок Нейта не в силах больше держать его в своих дрожащих руках. «С Новым годом!» Мой умоляющий голос сорвался. Сучив внезапный подарок ошарашенному мужчине, я ускорилась, переходя почти на бег. Чувствовала себя так, словно на меня вылили ведро смердящих помоев. Однажды я уже испытывала это мерзкое чувство. Когда увидела, как моего мужа оседлала какая-то блондинистая шлюха. «Прямо на моём, твою мать, диване!» Но сейчас почему-то было ещё обиднее. Хотя Нейт не являлся моим мужем. Даже женихом настоящим не был. Я закусила губу, ощущая, как горячие слёзы предательски потекли по замёрзшим щекам. «Проклятые блондинки! и Проклятые мужики! Работа у него!» Шипела сквозь зубы, нервно стаскивая с пальца золотое кольцо. «Да пусть тебя на твою работу никогда достоинство не встанет!» Я замахнулась, испытывая дикое желание избавиться от проклятого кольца. Но не смогла. Села на деревянную бочку, стоящую на углу пекарни, и тихо заскулила, не обращая внимания на взгляды одиноких прохожих. Снова сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, вызывая к разуму, а не к эмоциям. Как же в этот момент я ненавидела Нейта. Теперь мне стало ясно, чего он желал на самом деле. Его репутация не пострадала после моей статьи. У меня была возможность убедиться в этом на новогоднем вечере. Поэтому и газетного опровержения ему не потребовалось. Нейт просто решил развлечься и проучить меня. На деле доказать, что ему интересны исключительно женщины. Подарил дорогую безделушку чтобы подкупить и ускорить процесс моего соблазнения. А ведь у него почти получилось. Ведь не останови я его, то...» Я тихо всхлипнула Самым ужасным было то, что, судя по недавней записке и желанию встретиться завтра, он и не думал останавливаться. Собирался развлечься и со мной, и с Габриэль. «Подонок!» Желал вызвать ревность к бывшей пассии и стать ещё более желанной добычей в её глазах? «Не дождётся! Его план провален!» Я небрежно стёрла слёзы рукавом и поднялась на ноги. Снова вдох и выдох. «Хватит! Игра закончилась! Я сама верну себе работу и проведу расследование, а в помощники возьму человека понадёжнее, тот, кто заинтересован исключительно в раскрытии этого дела». Заглушая все проблески эмоций дикой яростью, я поспешила вперёд по улице. Весь путь развлекала себя тем, что оскорбляло этого ложеца с голубыми, как небо, глазами. Хотя нет, не небо, а лёд. Ледяные глаза, а вместо сердца камень. Но ну, ничего, мне не впервые избавляться от предателей. Я вычеркну Нейтана Лоури и своей жизни точно так же, как в своё время вычеркнула Энди. Быстро и навсегда. Морозный воздух немного привёл мои мысли в порядок. Я остановилась возле двери нужного мне дома и громко постучала. «Добрый день!» В дверях появилась улыбчивая пожилая служанка. «Чем могу помочь?» «Я пришла к...» «Агата?» За спиной служанки раздался удивлённый мужской возглас. Дверь мгновенно распахнулась шире, я уставилась на бледного историка, держащего у своего лба влажную тряпку. «Здравствуйте, Анхель!» Мне нужна ваша помощь.